Глава 26. Сцена, которую, помимо своего желания, разыгрывал сейчас полковник Вайскоп, надоел ему до такой степени, что он, кажется, готов был пустить себе пулю в лоб, лишь бы только в ней не участвовать. А уж пристрелить собственной рукой двух других участников этого действия, майора Литки и Гауптмана Ауга, полковник сейчас желал просто-таки со всей искренностью и самозабвенностью. Тем более, что причина была вполне подходящая — провал операции против партизан. Точнее сказать, очередной по счету провал, а уж сколько их было на самом деле, о том полковник Вайскоп не желал сейчас и думать. Одна только мысль об этом вызывала в нем глухую, почти неукротимую ярость. С кем ему приходится воевать? С этими недоумками элитки и аугом, которые провалили операцию, на которую он, полковник Вайскоп, возлагал такие надежды. Разве можно оставаться спокойным и уравновешенным в такой ситуации? Застрелить этих двух болванов, Ауга и Литки, а еще лучше немедленно отправить их на фронт, там им самое место. Итак, мрачно вопросил полковник, глядя на стоящих перед ним на вытяжку Литки и Ауга, будем подводить итоги. Печальные итоги, которые непременно скажутся на вашей дальнейшей карьере и судьбе. Уж я об этом позабочусь. «Я сделал все, как вы, господин полковник, приказывали», — не согласился с Вайскопом майор Литке. «Подготовил отряд карателей, проинструктировал его, отправил в лес, какие могут быть ко мне претензии». «Но «Ну и где же они, эти каратели?» — прошипел полковник. «Равно, как и десять наших солдат. Я спрашиваю, куда они все подевались?» На это майор ничего не ответил, да и что он мог сказать. Отряд бесследно исчез, равно как и девять солдат во главе с лейтенантом. «Может быть, вы мне ответите на этот вопрос?» — глянул полковник на Ауга. Гауптман также ничего не ответил. Полковник тяжело вздохнул и призвал на помощь все свое терпение. «Итак», — сказал он, — «отряд карателей в сопровождении наших солдат должен был выйти из лагеря и за короткое время добраться до расположения партизанского отряда» местонахождение которого нам было заранее известно. Там их должны были встретить вы, господин Гауптман, и немедленно бросить в бой. А если партизаны успеют уйти в болото, то вы должны были немедленно отправить карателей следом, а сами оставаться на берегу и прикрывать их с тыла, и вынудить их идти в болото, если они откажутся это делать. — Я правильно излагаю, господин Гауптман. Но карателей так и не появились, и партизаны, в которые уже раз ушли в болото. Разумеется, ваши люди за ними не последовали. Таким образом, операция оказалась проваленной. Причем на сей раз не просто проваленная, а проваленная с треском. И отголоски этого треска обязательно будут услышаны там. Полковник раздраженно наткнул пальцем в потолок. «Я в точности выполнил все ваши приказания», — отчеканил Гаупман Аук. Заранее выдвинулся в расположение партизанской базы, занял исходные позиции. Оставалось лишь дождаться карателей, которые так и не появились, — горько констатировал полковник. «Вот ведь, господа, какое интересное получается дело! Все четко выполнили мои приказы, все умники и молодцы, а операция провалена. И отряд карателей вместе с нашими солдатами бесследно исчез, и никто в этом не виноват!» «Просто-таки хоть награждай нас всех железными крестами за такую доблесть!» Полковник с отвращением скривился, помолчал и спросил у Ауга. «Вы слышали в лесу стрельбу, крики или какой-нибудь другой шум?» «Нет», — отчеканил Гауптман. «А вы прошлись по тому маршруту, по которому, предположительно, должны были идти каратели?» — спросил полковник. «Прошлись?» — ответил Гауптман. «И нашли хотя бы какие-нибудь следы?» — спросил полковник. «Никаких», — ответил Гаупман. Полковник почувствовал, что его накрывает новая волна ярости. Полковник невольно сжал кулаки. «Просто-таки мистика!» Вайскуп потер лицо ладонью. «Они что же, все провалились сквозь землю? Или все разом утонули в болотах? Без стрельбы, без жалобных криков, так что ли?» «Возможно, они натолкнулись на партизан, которые всех их уничтожили», — высказал предположение Аук. «Ну да, разумеется». На смену бешенству к полковнику пришла злая ирония. «Натолкнулись на партизаны и погибли все до единого, без выстрелов и прочего шума, и исчезли без каких бы то ни было следов». «Такую гениальную догадку могли выдать только вы, господин Гауптман». «Никому другому она бы и в голову не пришла!» «А что на это скажете вы, господин майор?» «Я думаю, что каратели ушли к партизанам», — сказал Литки. «Убили наших солдат и ушли. Солдат всего десять, карателей больше восьмидесяти. В любом случае солдаты не смогли бы оказать сопротивление». «Наконец-то хотя бы проблеск здравой мысли», — проворчал полковник. «Эта версия многое объясняет, за исключением одного». Чтобы подобное сделать, заключенные должны были заранее обо всем договориться и договориться еще в лагере, выработать четкий план. А где план, там и его организаторы. «Думаете, в лагере имеется подпольная организация?» — хмуро спросил майор Литки. «А вы что же, думаете иначе?» — отрывисто произнес полковник. «Да, но до сих пор у нас не было такой информации», — растерянно произнес майор. «Это вовсе не означает, что подпольной организации в лагере нет», — отчеканил полковник. «Это означает другое, что вы, господин майор, скверно исполняете свои служебные обязанности. У вас имеется агентура, имеются также и другие способы, чтобы быть в курсе. И что же?» «Ровным счетом ничего. За такую работу, господин майор, вас следует не только отправить на фронт, но и судить». «Да-да, судить». «Расстрелять, черт вас побери!» Полковник от такой гневной речи выдохся, помолчал, а затем усталым, плачущим голосом произнес. «Но поскольку вы пока еще не на фронте, при должности и вообще живы, немедленно приступайте к расследованию. Если в лагере имеется хотя бы намек на какую-то подпольную деятельность, немедленно все выясните и доложите мне. Самое главное — выявите организаторов». «Считайте, что это ваш последний шанс не лишиться должности и погон. Все, ступайте!» Майор Литки вышел. Полковник злобным взглядом уставился на Ауга. «Ступайте и вы!» — сказал он. «И готовьтесь к отбытию на фронт. Самое пекло! Уверяю я об этом, позабочусь самолично». Когда майор и Гауптман вышли, полковник задумался. Мысль о существующей в лагере подпольной организации не давала ему покоя. Такая мысль казалась ему дельной и вообще вполне реальной. А почему бы подпольной организации в подведомственном ему лагере быть не может? Она вполне может быть. Разве можно доверять этим русским? Все они фанатики, а коль так, то будут сражаться в любых условиях, хотя бы даже и в концлагере. Значит, так оно и есть на самом деле, тем более, что результаты такой подпольной борьбы можно сказать налицо. Бесследно исчезла целая рота карателей из числа русских пленных. Разве это не результат подпольной деятельности заключенных? Случайность в данном случае полковник ничуть не верил. Какая уж тут случайность? Все произошло четко и слаженно, во всем угадывалась продуманность. Конечно же, в этом в первую очередь был виновен Литки, ведь это его обязанность – выявлять среди заключенных всяческую смуту и непокорность. Но вместе с тем вина лежала и на самом полковнике. Какой смысл таится от самого себя? Где-то что-то он не досмотрел, не додумал, что-то пустил на самотек. Что ж, придется наверстывать упущенное и ликвидировать свой собственный промах. И полковник погрузился в размышления. И очень скоро он пришел к мысли, что причастным к исчезновению отряда карателей могут быть инструкторы. То есть те самые люди, которые должны были учить курсантов всяческим карательным и диверсионным премудростям. Ведь это же так просто — делать вид, что учишь курсантов воевать с партизанами, а на самом деле учить их совсем другому. И попробуй узнать, о чем на самом деле происходит разговор между инструктором и курсантом. Осведомители? А что осведомители? Кто же будет вести опасные разговоры в присутствии кого-то третьего? Да и вообще толку от тех осведомителей ничуть не больше, чем от самого майора Литки». А коль так, то отчего бы полковнику Вайскопфу самолично не заняться расследованием в подведомственном ему лагере? В конце концов, спрашивать будут именно с него, а не с какого-то майора Литки или гауптмана Ауга. А уж спросить с полковника есть кому, в этом он ничуть не сомневался. Много у него имеется врагов и завистников, а уж они-то, узнав о подпольной организации в лагере, возглавляемым полковником, постараются». «Да-да, так он и сделает. Пускай этот недоумок Литки ведет свое расследование, а он будет вести свое. Уже он-то справится с этим делом намного быстрее и успешнее. Тем более он знает, с чего ему начать. Здесь даже не надо быть особо сообразительным, чтобы понять, начинать нужно с недавно появившихся в лагере инструкторов. Логика здесь предельно проста, до их появления никаких побегов из лагеря не было». А ведь, по сути, исчезновение целой роты карателей из числа заключенных — это и есть побег. Да-да, это массовый побег, и удивительно, от чего полковнику такая простая и вместе с тем ужасная мысль не пришла раньше. Массовый побег заключенных. Чрезвычайное происшествие, за которое полковнику, если оно станет достоянием гласности, не сдобровать. Значит, тем более ему нужно провести стремительное успешное расследование, отыскать виновных и тем самым устранить возможные неприятности, которые в данный момент готовы обрушиться на его голову.